Значит, дворника все-таки убрали Отравление цианидом вызывает мгновенную остановку сердца Для местных знахарей смерть вполне естественная Ну, прихватило слева у человека, раз — и помер Дело житейское, упокой Господи, раба твоего, и так далее Но в нашем раскладе все хуже некуда Если человека убивают, то сразу встают два основных вопроса «Кто?» «И за что?» «Как вы полагаете, кто его отравил?» «Ох, Никичка, грех мне, поежилась яга, «а только, думаю, это из его домашних кто-то. Яд дворнику в чашке с чаем дали. Чашку ту опосля и вымыть-то не удосужились, Обтерли, да на свое место вернули. Ну так я по запаху-то все одно нашла». Неужели Ксения? Сама себе не верю. Мыслимы или дело, чтоб кровная дочь отца родимого зельем злым травила, жизни лишала. Ну, вы попробовали с ней говорить. Сам пробуй, у меня нервы не казенные, вновь насупилась бабка. Прав был, батюшка ее покойней, до коров не и то быстрее доходит, чем до дуры этой стейросовой. Я к ней и так, и едок Она все одно Тятенька за правду помер И все, что в лоб, что по лбу Слушай, но о чем с ней горох разговаривает? Да уж вряд ли о классической литературе Или последних открытиях в области кибернетики Криво улыбнулся я А что у нас по этому делу на предмет магии? Была она В каком смысле? «Вот вроде бы есть, чую, а распознать не могу!» Еще больше нахмурилась ега. «Крутится там что-то такое в воздухе, какое-то чародейство черное, но суть его уловить не получается. Я уж грешным делом, когда покойник-то осматривала, проверила на предмет поросячьего хвостика. А ты нос не морщ!» «Аль забыл, как нас, шамаханы, по три раза на день вокруг пальца водили?» «Ну и...» — скептически сощурился я. «Ну и нет его, хвоста. Покойник подлинный, ядом травленный. Чем тебе не результат экспертизы?» «Хотелось бы большего. Ладно, давайте устроим обеденный перерыв, а потом опять за дела». Баба-яга согласно кивнула И бодро взялась за самовар Я внимательно сверился с записями у себя в блокноте Попытавшись еще раз представить, кому же мог помешать дворник Наша беседа с Николаем Степановичем носила скорее добрососедский характер И вряд ли он сболтнул что-то очень важное, чего я даже не заметил Зачем его надо было убивать? Неужели только за то, что он был вызван в милицию? В том, что эта смерть крепко связана с похищением царских чертежей, я не сомневался ни капли. Видимо, дворника убрали без повода, а так, на всякий случай. Единственным мостиком от дворницкой к царским покоям могла быть только его дочь, Ксения Сухарева. Однако она сама, по словам очевидцев, особым умом не блещет. Вот разве что кто-то стоит за ней. Тогда дворника могли убрать просто потому, что он знал окружение дочери Я пометил себе Первым делом выяснить круг знакомых и друзей Ксении Сухаревой Когда все было готово и стол накрыт, заявился Еремеев он вроде бы нравился, хотя один раз ему пришлось арестовывать бабку и держать ее в порубе Меж тем зла она не затаила И к обеду начальника стрелецкой сотни приглашала регулярно После первого и второго, уже за чаем, Фома доложил последние новости «Вы тут, бабушка, насчет кошек зарубленных интерес имели Так вот, не черные они Ребят сказали, всяких мастей насмотрелись, а черных вроде и нет Это хорошо или плохо?» – уточнил я у Иги. «Не знаю, не ведаю», — призадумалась она «Только не по сердцу мне это «Чую, не будет нам добра от маньяка Янтова» «Не волнуйтесь, бабушка», — важно кивнул Еремеев «Стрельцы мои, дурня злодейского, быстро изловят «Уж тут вы с ней в окошках и побеседуете» «А что там по поиску чертежей?» — напомнил я «Ничего, сыскной воевода» «Видать, воры знают, что мы на таможне ищем. Вот и не лезут на рожон». «Да, напомнил, кстати. А кто из матерых воров в законе сейчас обретается у нас в Лукошкине?» «Смелуйся, Никита Иванович, да никого. Разве, если б я его знал, так тут чаи распивал бы. За воротник хватал бы преступника, да к царю направешь». «Жаль, я бы хотел побеседовать с наиболее крупными авторитетами». Есть пара вопросов и нужда в оперативной информации Ну так ежели такое дело Фома почесал в затылке и предложил А ты в трактир дальний сходи На Кобылинском тракте От города две версты в сторону подберезовки Там в лесу развилки он и стоит Слава про него идет самая дурная А вот с обыском заявиться все как руки не доходят Может вместе и проведаем?